Не последней причиной моего волнения было и то обстоятельство, что он вообще рассказал мне об этой истории, причем рассказал через несколько недель после того, как она случилась, изменив своей всегдашней замкнутости, с моей стороны неизменно встречавшей полное уважение. Как ни странно это, в виду столь давней дружбы, область любви, пола, плоти никогда не затрагивалась в наших беседах, в каком-либо личном или интимном аспекте. Иначе, как через посредство искусства и литературы, в связи с проявлениями страсти в духовной сфере, эта тема в наши разговоры никогда не вторгалась. И в компетентно-объективных суждениях, которые мне приходилось слышать от Адриана, собственная его персона всегда оставалась в тени. Как мог такой человек быть чушь этой стихии? достаточным доказательством того, что он не был ей чужд, служило его изложение некоторых почерпнутых у Кречмара теорий о важности чувственного в искусстве, да и не только в искусстве. Затем многие его высказывания о Вагнере, а также отдельные беглые замечания, например насчет обнаженности человеческого голоса и ее духовной компенсации изощреннейшими формами старинной вокальной музыки. Все это отнюдь не отдавало девственностью и свидетельствовало о свободном и спокойном взгляде на мир вожделения. Но опять-таки причина крылась не во мне, а в нем, если при подобных поворотах разговора меня поражал некий шок, и весь я внутренне как-то сжимался. Выражаюсь фигурально, У меня бывало такое ощущение, словно о грехе разглагольствует ангел. Тут тоже ничьего слуха не покоробили бы ни фривольность, ни дерзость, ни вульгарно веселые отношения к предмету. Но даже признание духовного права Адриана произносить подобные речи не избавило бы слушателя от неловкого чувства, и на языке у него так и вертелась бы просьба «замолчи, милый». Уста твои слишком чистые и строгие для этого. В самом деле решительная антипатия Адриана к грубым скобрезностям, как бы налагала на них запрет. И я хорошо знал презрительно-брезгливую гримасу, появлявшуюся на его лице при малейшем намеке такого рода. В Гали в кругу Винфрицев он находился в сравнительной безопасности от подобных посягательств на его деликатность. Их предотвращала клерикальная благопристойность хотя бы в манере выражаться. О женщинах, бабенках, девушках, любовных связях товарищи по учению между собой не говорили. Не знаю, как обстояло здесь дело у каждого из этих молодых богословов, блюли они себя для христианского брака или нет. Что касается меня самого, то я, признаться, вкусил тогда сладости жизни, и в течение семи или восьми месяцев поддерживал связь с одной девушкой из простонародья, дочерью бочера, связь, которую... Не так-то легко было утаить от Адриана, хотя не думаю, чтобы он ее заметил, и которую я сумел затем благоприлично оборвать, ибо меня раздражал низкий уровень этой девицы, и занимала она меня только в одном единственном отношении. Не столько темперамент сколько любопытства, тщеславия и желания испытать на практике античную вольность в вопросах пола, вытекавшую из моих теоретических убеждений, побудили меня вступить в упомянутую связь. Но как раз этот -то элемент, элемент остроумной веселости, так, по крайней мере, я, может быть, несколько пошкалярски его себе рисовал, совершенно отсутствовал в отношении Адриана к сей сомнительной сфере. Я говорю здесь не о христианском воздержании и не пользуюсь условным определением кайзер Сашарн, сочетающим обывательское морализирование с какой-то средневековой грехобоязнью. Это далеко не соответствовало бы истине и не передала бы той любовной бережности, той ненависти ко всему, что могло бы его ранить, которую внушало мне его поведение. Если Адриана вообще нельзя было, да и не хотелось представить себе в галантной ситуации, то причиной была броня чистоты, целомудрия, интеллектуальной гордости, холодной иронии его защищавшая и для меня священная, хотя и своеобразно священная. Я испытывал какую-то боль и тайный стыд, ибо разве только зловредный человек не испытывает боли и стыда при мысли, что жизни воплоти чистота не дана, что инстинкт пренебрегает духовной гордостью, и самое неумолимое высокомерие обязано платить дань природе, Так что остается лишь уповать, что, щадя нас, это угодное Богу низведение к человеческому, а стало быть и к животному, началу, совершиться в весьма приукрашенной и возвышающей душу форме, то есть в ариоле любовной жертвенности и очистительной страсти. Нужно ли добавлять, что в случаях подобных Андрянову, как раз на это приходится надеяться менее всего? Прекрасы, облагораживающий ореол, о которых я говорил, это дело души, инстанции промежуточной, посредничающей и обильно наделенной поэтическими задатками, то есть области, собственно, вполне сентиментальной, где дух и инстинкт, растворившись друг в друге, заключают некое иллюзорное перемирие. И хотя я лично, признаться, чувствую себя в ней вполне уютно, Она едва ли отвечает строгому вкусу. У таких натур, как Адриан, души маловат. Глубоко внимательная дружба открыла мне, что самая гордая интеллектуальность непосредственно соседствует с животным началом, с голым инстинктом и наиболее жалким образом подвержена его воздействию. Это и есть причина заботливой тревоги, которую такие натуры, как Адриан, взваливают на плечи людей моего склада, причина, объясняющая, почему дурацкое происшествие, описанное в его послании, показалось мне чем-то пугающе символическим. Я словно видел, как он стоит на пороге дома о радости и, постепенно догадываясь, куда попал, глядит на выжидательно приумолкших беспутниц. Слепо и отчужденно, как бывало в Галле, в ресторации Мютца, столь ясно представлял я себе эту картину, он прошел к пианино и взял несколько аккордов, осознать которые способен был лишь апостериори на основании опыта. Я видел, как курносая его ценительница — Хетаира Эсмеральда, с напудренными округлостями в испанском балеро, гладит ему щеку обнаженной рукой. Неудержимо, вопреки разделявшей нас дистанции времени и пространства, меня потянуло туда. Мне хотелось оттолкнуть от него ведьму коленкой, как он отшвырнул табурет, чтобы очистить себе путь к выходу. Долго еще чувствовал я прикосновение ее руки на моей собственной щеке, думая с отвращением, с ужасом, что с тех пор это прикосновение жжет щеку моего друга. Подчеркиваю снова. В нем, не во мне, крылась причина того, что я не в силах был усмотреть в случившемся ничего веселого. Если мне удалось дать хотя бы самое отдаленное представление о характере Адриана, то читатель... Вместе со мной ощутит в этом прикосновении что-то несказанно позорное, что-то унижающее, презрительное и опасное. Что он до дотоле не прикасался к женщинам, я твердо знал и знаю. Но вот женщина прикоснулась к нему, и он убежал. В этом бегстве тоже не было ничего комического. Могу заверить читателя, если он в этом усомнится». Комично было это уклонение разве лишь в том горько-трагическом смысле, в каком комично всякая осечка. Я не считал, что Адриан ускользнул, да и он, конечно, очень недолго чувствовал себя ускользнувшим. Высокомерие духа болезненно столкнулось с бездушным инстинктом, Адриан не мог не вернуться туда, куда завел его обманщик.